КИНИКИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРИРОДЕ Всего как можно меньше. Антисфен Афинский. КИНИКИ – древнегреческая философская школа, основанная Антисфеном Афинским и другими учениками Сократа. КИНИКИ провозглашали свободу от условностей общества, возврат к простоте и избавление от всего лишнего. Антисфен. Года жизни около 444-370 до нашей эры. Последователь Сократа, ученик Горгия, критик идей Платона. Основал в Афинах собственную школу, Вел крайне аскетический образ жизни. Простота киников. Философия очень простая наука считал основатель школы киников Антисфен Афинский. Никакие сложные умственные построения не нужны. Человек просто должен быть как можно ближе к природе. Не нужны ни государство, ни правительство, ни частная собственность. Все это только мешает человеку быть счастливым. Антисфен постоянно критиковал политику, проводимую греческим правительством. Однажды он предложил своим соотечественникам издать указ, по которому все ослы будут считаться конями. На удивленные вопросы, зачем это нужно, он сказал, «Но ведь вы простым голосованием делаете невежественных людей полководцами». Самый известный ученик Антисфена, Диоген Синопский, пошел еще дальше. Он сделал свою жизнь демонстрацией идей киников отказавшись не только от роскоши и излишеств, но и от элементарных удобств. Он жил в бочке, и из одежды имел только плащ, а питался тем, что ему подавали добрые люди. Как-то придворный философ сказал Диогену, сидевшему на земле с миской чечевицы, «Если бы ты научился прославлять царя, тебе бы не пришлось питаться чечевицей». На что Диоген ответил, «Если бы ты научился питаться чечевицей, тебе бы не пришлось прославлять царя». Слово «киник» переводится как «собака». Почему же эта философская школа взяла себе такое странное название? Киники считали своим идеалом жизнь подобно собаке, животному, которое обходится малым и при этом всегда довольна своей судьбой. А еще они ценили такие качества собаки, как верность, смелость и умение постоять за себя и свои интересы. Антисфен называл себя настоящим псом. А на могиле Диогена его последователи установили скульптуру собаки. «Обращайся с вельможами, как с огнем. Не стой не очень близко, не слишком далеко от них. Диоген». Киников узнавали по специфическому внешнему виду. Из одежды они носили только сложенный вдвое плащ, который надевался прямо на голое тело. Ходили босиком, отпускали бороду и длинные волосы. В их руках обязательно был посох, а на плече котомка нищего. Теория и концепции киников. Кинизм практическая философия. Главным способом доказать свои воззрения киники считали свой повседневный образ жизни. Для них имело значение только то, что можно увидеть, почувствовать или понять. Антисфен, как и его последователи, критиковал теорию Платона о существовании двух миров. «Раз идеальный мир увидеть нельзя, значит его нет. Реален лишь тот мир, в котором мы живем». Все умозрительные теории вредны, считали кеники. «Кто достиг мудрости, тот не должен интересоваться науками, книгами, чтобы его не отвлекали посторонние вещи и мнения», — говорил Антисфен. Но все же у школы кеников, как и у других философских школ, была своя теоретическая база. В чем же она заключалась? Они провозглашали три основных принципа существования. Первый принцип – аскесис, упрощение и ограничение своих потребностей, доходящее до предела. Сила духа и характера, позволяющая обходиться малым. Второй принцип – апидевсия, свобода от любых догм, религиозных, культурных, общественных. Культура и образование, считали киники, убивают истинное знание, поэтому идеал – невежество. Третий принцип – автаргия, автономность и независимость. киникам не нужны ни семья, ни государство, ни другие общественные образования. Быстрее всего стареет благодарность, диоген. Таким образом, в центре философии киников находится человек с его внутренним миром и естественными потребностями. Киники пытаются обнаружить, что для человека является истинным благом, и приходят к выводу, что это предельная естественность. Человек должен следовать внутренним потребностям и оставаться самим собой. Александр Македонский, встретив Диогена, сказал ему, «Проси у меня все, что хочешь». «Отойди и не заслоняй мне солнце», — ответил мудрец. Восхищенный Александр воскликнул, «Если бы я не был Александром, то хотел бы быть Диогеном». «Справедливого человека цени больше, чем родного». Антисфен